Мудрость его та, чтобы править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне обыкновенно выбирается пасти стадо, потому что немного надобно на ума пасти скотину. Достойный престола должен стремиться возвысить души своих подданных в которым наслаждаются государи, владея свободными душами. Должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать их. А мой друг, сколь великой душе надобно быть, чтобы стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться. Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных. И, во-первых, толпа льстецов всеминутно силится уверить его, что люди сотворены для него, а не он для людей. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец. Хитро льстить языком или пером значит говорить или писать. Такую ложь, которая была бы знатным, приятно а льстецу полезна. А льстец тварь, которая не только от других о себе-то хорошего мнения не имеет. Несчастьем людским причину и, конечно, собственное их развращение. Но ведь способы сделать людей добрыми. А показать людям прямое их блага как скоро все увидят, что без честности, без благонравия никто не может выйти в люди, что ни подлой выслугой, ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга, что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми. Тогда... Каждый найдет свою выгоду быть благонравным, и каждый хорош будет. Справедливо. Места и чины тем, кто достоин. Так чтобы в достойных людях не было недостатку и прилагается ныне особливое старание об воспитании, просвещении. Это что? Я... Это все правда, друг мой, все это правда. И в этом есть благосостояние государства. Все это вижу своими глазами. Да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Верь мне, что наука в руках развращенного человека есть лютое оружие делать зло. Я бы хотел чтобы при воспитании наставник всякий день разогнул историю и показал в ней два места. В одном, как великие люди способствовали благу своего отечества, в другом, как знатный вельможа, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся великий в бездну презрения и поношения. Да, надо бы действительно, чтобы всякое состояние людей имело приличное себе воспитание. Тогда можно быть уверену что за шут? что такое сделала. Вбегают Милон с обнаженной шпагой в руке Софья и Еремеевна. Мой друг, что такое? Какое злодеяние? Всё мою трепещу. Она пала. Сладей! Идучи сюда, вижу множество людей, которые подхватывают ее под руки, несмотря на сопротивление, крик сводит уже с крыльца к карете. Вот мой избавитель. Ловушка! Сейчас скажи, куда вести хотели? Или как сладейкой венчаться? Мой батюшка венчаться? Вот Иди, такое! Воры, мошенники! Примите вину по смерти. Какая я, госпожа, в доме? Чужой погрозит приказ, мы не Я не виноват. За людей принимал. Хотя... Я быть не хочу. Злодеяние, которому я свидетель, дает вам право как дяде, а вам как жениху... Россию... Жениху. Все к черту. Требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее предсуд, как нарушительницу гражданского спокойства. Батюшки, виновата! Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии. Без вины виноват! Ах, я собачья дочь, батюшка. что я наделала? Батюшка, я... Сестра, а... красовая на шутку. А... Батюшки мои, что это? Батюшка. Все наши на колени. Батюшки мои, по голову меч не сечет. Мой грех, не губите меня, Софьюшка, мать ты моя родная, прости меня у милосердия с надо мной и над бедными сиротами. Сестра, в своем ли ты уме? Молчи, скотинин. А Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим, что тебе в голове моей? Дядюшка, я забываю мое оскорбление.